Глава 14. Неожиданный поворот. И действительно, иконка Вэлла была активна, но он не отвечал на связь никак, ни в ЛС, ни в рейд, ни в рацию, ни в группу. Его джип присутствовал на карте, на расстоянии особо 700 метров от того места, где были мы. Чуя неладное, я прихватил с собой обоих бойцов в силовой броне и один из двух оставшихся джипов и рванул туда. За рулем джипа сидел епископ. Как оказалось, он был вторым штатным снайпером когтей, хотя за рулем и менял шикарную 145 миллиметровую эпическую болтовку «Осирис-9000» на короткоствольный 9-мм пистолет-пулемет. К месту, где на карте был джип Вела, мы добрались быстро. По пути не наблюдалось следов боя, наш механик словно хотел что-то проверить. Следы колес просто уводили чуть в сторону из поля нашего зрения. Машина обнаружилась припаркованной посреди улицы с приоткрытым окошком водительской двери. Мы, выставив оружие, подошли поближе, но предосторожность оказалась излишней. Экипаж автомобиля в расслабленном виде лежал в салоне и спал. В салоне пахло чем-то, похожим на цветы чебреца сладкий-сладкий запах, видимо, остатки газа. Оставлять своих смотреть «Сладкие сны» в почти боевой обстановке я не собирался, но разбудить их не выходило никак. Бесполезным оказалось и орать, и лить воду, и бить по доступным частям тела. И только минут через пять я заметил лежащий на торпеде конверт, маркированный "Мародеру". Вместо подписи был нарисован «Чибик-Черепашка». Сказать, что я был удивлен, Нет». Система считывает из головы все данные, так что мое армейское прозвище явно было тут хотя бы в закрытом доступе. А степень закрытости кода явно не выдерживала никакой критики. Добрый день, воин дорог. Что ж, я рад, что моя оценка тебя оказалась верной. Вначале я должен извиниться за этот жестокий цирк с рейдерами, но как еще можно проверить тебя на прочность и на потенциальное равенство великому герою? Надеюсь, в будущем ты меня простишь. Я внимательно слежу за тобой с самого начала твоих приключений, Мерлин, мародер, Станислав. Ты необычный человек, и, возможно, именно ты и нужен этому миру. У тебя наверняка огромное множество вопросов, на которые нет ответов. Почему игра местами не такая, как должна быть? Почему часть персонажей действует не по шаблонам? И другие «почему»? Я готов на них ответить, но, как и говорил, если ты найдешь меня там, на земле. Я обещал тебе ключи за испытание. Что ж, собери все части снаряжения «Война дорог» и найди меня в изборе. Я передам тебе последний элемент – ключи от перехватчика и отвечу на другую часть вопросов, если смогу, и если они тебе еще будут нужны, эти ответы. И да, добрый совет номер два. Не пытайтесь вытащить своих людей электрошоком. Вероятность выживания стремится к нулю. Тебе просто повезло. Твои люди в машине проснутся через пару минут. Удачи! Постскриптум. В качестве награды за прохождение моей проверки в конверте есть ключ-карта. Она пригодится тебе для сбора комплекта брони Макса. Вам предложен квест «Получение легендарного предмета «Перехватчик». Странник передаст вам ключи от него, если вы добудете все остальные элементы сета Рокотански. Дробовик, наплечник, куртку и собаку. Собрано предметов, один из четырех. Принять? Соглашаюсь на квест, ведь я и так планировал его выполнять. В конверте и впрямь обнаруживаю карточку с магнитной полосой, старую и покрытую царапинами. Никаких данных о том, что она должна открывать, нет. Ну ладно, разберемся, когда уткнемся. Тем временем Вэл очухался, как и сидевшие с ним в машине рамера и Лизун. «Босс, тут такое дело, на этом месте стоял перехватчик», — проговорил он. На этот раз привычная невозмутимость механика дала сбой. Похоже, некоторые легенды способны привести в нервное возбуждение любого. «Точно он, зуб даю, открытый и пустой, но когда мы подъехали, в салоне материализовался парень, дунул на нас какой-то пылью и... все». «Дальше? Ничего не было?» «Ну, собственно, это был владелец, странник», — задумчиво проговорил я, копируя текст послания в личный журнал. «Поздравляю, вы соприкоснулись с легендой». «А что ему надо-то было?» «Со мной поговорить. В эпистолярном, блин, жанре». Письмо копироваться отказывалось, и что-то мне подсказывало, что и листок с конвертом скоро куда-нибудь исчезнут. «Ладно, ничего конкретного странник не написал. Уж про избор я и сам в состоянии запомнить». Чего? Послание он мне оставил, проворчал я. Забей, Вел, давайте очухивайтесь, сидуйте. Необходимо открутить от вражеской техники все, что можно, и уже выдвигаться отсюда. Иначе на следы битвы прибегут какие-нибудь падальщики, а у нас нет уже ни людей, ни патронов, ни техники, чтобы отбиваться. Я запрыгнул обратно в машину, и мы отправились к грузовику. Вел через пару минут последовал за нами. Ланс, пока нас не было, не терял времени даром. Он развернул бурную деятельность, не стесняясь припрягать остатки когтей. Они демонтировали с броневика 45 миллиметровую пушку и устанавливали ее на место нашей уничтоженной. Как раз в тот момент, когда мы вывернули из-за поворота, Лебовский, Хрюн и Танис извлекали боекомплекты 23 миллиметровых снарядов и пытались допереть его до грузовика. Учитывая, что одна лента на 200 выстрелов весит порядка 40 килограммов, делали они это быстро. Наблюдав за их потугами с полминуты, я по рации попросил Гора и Ориона помочь своим ребятам. А сам полез на крышу вражеской машины. Мой экзоскелет и физическая сила явно нужнее для демонтажа орудийной системы. Заняла вся операция почти 40 минут. Под конец я уже задумчиво начал поглядывать на дорогу, по которой нас догнали в Василиске, но пока там никого видно не было. И, к счастью, у грузовика 15% хитов. Сорвано практически все бронирование, но хотя бы огневую мощь мы восстановили полностью. Вместо 37 мм пушки теперь 45, и даже 8 выстрелов к ней. 23 миллиметровая спарка с 800 выстрелами тоже в рабочем состоянии, хотя у нее клинит поворотный механизм, так что я могу вести огонь только по ходу движения. Уцелевшие когти, гор. Хрюн, Танис, Слебовский, Епископ, Рэй, Мурлок и Орион распределились по двум оставшимся джипам, мы с Лансом, Вэлом и Ромеро с Лизуном полезли в грузовик. До поворота оставалось совсем немного, так что уже через час мы ушли с Хайвея, покатившись знакомой дорогой на Редштаун. Промелькнули складские терминалы, один раз на нас вылетела группа рейдеров, но мгновенно отвернула в сторону и притворилась, что нас нет. Видимо, сработала магия звания или вид робота с 45 миллиметровой пушкой. В общем, оставшийся путь был удивительно скушен. Меня колотило от адреналинового отката и даже врубленная на полную систему обогрева брони не спасала. Вэл, глядя на это, неодобрительно хмурился, а потом и вовсе отобрал у меня руль и отправил отдыхать». Я заполз на место для отдыхающего водителя и благополучно продрых всю оставшуюся нам сотню или около того километров, проснувшись уже в воротах базы. «Мы сделали это. Честно говоря, шансы были один к тысяче, но мы сделали это». Мерлин Рейд. «Господа, спасибо за работу. Не знаю как, но мы это сделали. Всем проставка, за мой счет, вечером в баре. Гор, мне нужно с тобой будет там поговорить». Я внес всех когтей в список дружественных целей, отдал распоряжение о разгрузке и пошел отдыхать. «Шатдаун». Странно, введенная команда отключения не сработала. Игровая консоль не свернулась, и я по-прежнему находился у себя в комнате отдыха при кабинете. «Шатдаун, слэш, минус Т5, 4, 3, 2, 1» и ничего. «Окей, есть команда экстренного выхода. Стоп капсул» и вновь ничего. Зато в интерфейсе появилось какое-то письмо. Открываю. «Станислав, в данный момент вы находитесь в области, где проходит глобальный эвент «Охота на рейдеров. До окончания эвента вы не можете покинуть игру. Условия проведения в приложении к письму». «Чего, блин?» «Ладно, открываю приложение». «Мы тебе обещали помощь. Вот она. Эвент с громадной наградой. Цель». Убийство Юрия Лютерана и ликвидация 70% его банды. Приз – 2 миллиона опыта, 5 модулей универсальной прокачки снаряжения плюс 12 миллионов кредитов. Думаю, с такими ресурсами ты точно справишься со следующей частью, а других игроков в локации все равно нет. Удачи! Постскриптум. Режим невыхода из игры – встроенная опция игры. Это не баг. Пару минут я просто тупо пялился в написанное, пытаясь осознать жопу, в которой оказался. Хотелось посмеяться, выйти к черту из этой игры и выпить кофе, или лучше просто выпить. Но в этом и заключалась основная загвоздка. «Ну спасибо, блин, начальники. То есть вы заперли меня тут до тех пор, пока я не грохну вам лютерана. Ну офигеть, блин, спасибо. И что теперь делать с этим?» Мне наружу надо искать решение загадки странника, а не сидеть тут играть. Но, похоже, мои желания не очень волнуют бигбосса. А вот хрен ему поперек всего рыла. Сначала я пойду и зачищу лабораторию, создавшую всю эту троицу монстров. Потом решу вопросы с базой, и только потом пойду убивать вашего лютерана. Игрового времени до гибели тел в капсулах у меня завались. Дней 30 еще при коэффициенте 1 к 8 там тут. Так, ладно, сейчас надо выспаться, выдохнуть и попытаться отодвинуть подальше желание вломить кому-нибудь по морде. А потом проставиться все-таки когтям, а заодно и завербовать их к себе. Из них выйдут офигенские рейнджеры, а для банды наемников их сейчас все равно маловато. Так и запустить систему с ремонтом техники ботами Ленса. Заодно обеспечим себя притоком финансов и людей работой. Проспав несколько часов, я встал не то чтобы бодрый, но без штрафов характеристикам. Статус командующего базы давал преимущество в доступе к различным удобствам. Так что я через систему оповещения попросил всех наемников собраться в баре. Как оказалось, за время нашего отсутствия тут возник бар. Весьма буднично. Просто приехал мужик по имени Эдуард. С грузовиком. На вид еврей евреем, только по 2 метра ростом и с пулеметом. И слово за слово раскрутил моего старшего офицера, оставленного на базе, на аренду помещения под бар, а вернее под паб с самым что ни на есть классическим названием «Молли». Да и народу тут в принципе поприбавилось. Судя по интерфейсу базы, у меня на ней сейчас жило аж на 48 человек, не считая наемников. Мьюты, кстати, притащили еще четверых товарищей. Их сержант уже докладывал мне в своей классической и манере. Это, босс, мы тут еще парней нашли наших, можно они тоже того станут рейнджерами. Классно будет. Короче говоря, все свое автоначисленное жалование эти ребята оставляли в пабе, радуясь как дети. Ладно, пусть будут, надо только им план прокачки составить. Тем временем я дошел до паба, сам он располагался в подвальном помещении под одним из зданий на краю базы. Здание, как и подвал, частично выходило за периметр, что ничуть и не смущало поп-владельцев. Из-за приоткрытой двери слышна была какая-то фолковая мелодия и раскаты хохота. Пока я спускался по лестнице, мелодия сменилась на до боли знакомые ноты. «I'm a sailor pack, and I've lost my leg. Climbing up the top sails, I lost my leg». И стук кружек по столам под каждый слог. Улыбка невольно сама наползала на лицо. Сам не раз стучал стаканом о столешницу, подпевая под ритмичную мелодию в очередном баре. Я толкнул внутреннюю дверь, и меня оглушило на доли секунды музыкой, табачным дымом и пением в пару десятков глоток, подтягивающих за не очень качественной акустикой «I'm shipping up to Boston, wah, I'm shipping up to Boston, wah, I'm shipping up to Boston, wah, I'm shipping off to find my wooden leg». Стойка бара обнаружилась слева, за ней стоял молодой парень, которому я жестом велел, мол, «Срочно наливай!». Бармен выпучил на меня глаза, но выполнил указание со скоростью звука, так что я успел пропеть последнюю строчку и поднять свою пинту вместе с присутствующими до того, как доиграли последние аккорды. За сдвинутыми столами сидело шестеро моих мьютов и все когти. Мьюты явно были тут не первый час. Я даже не поленился проверить. У этих шестерых сегодня был выходной, а когти спешно пытались наверстать упущенное. За исключением командира. Гор сидел во главе стола, мрачно кривясь. «Здоров, народ!» — я присел за стол. «Как ваше ничего?» «Привет, большой босс!» — первым откликнулся один из мютов, кажется, из тех, что пришли со мной с самого начала. Но наверняка утверждать не возьмусь. В лицо я их не помнил, а снова лезть в систему не хотелось. «Отлично вообще!» «Ну и путем. Пацаны, освалите ближе к краю стола. Мне надо с командиром когтей побеседовать. Бармен, два круга пива всем за мой счет!» И когти выполнили команду почти моментально. Я пересел ближе к гору. «Привет. Сожалею о твоих людях, но без потерь, сам понимаешь, нам было не прорваться. Как я и обещал, вы получите полную компенсацию вооружения и техники, потерянной в этом бою». «Привет, командир», — отозвался наемник. При виде меня кривиться он перестал, но впал в какую-то задумчивость. Но мы знали, на что мы шли. Без тебя шансов прорваться мимо этих уродов все равно не было. Слушай, давай не будем тянуть кота за всякое. Чего тебе нужно? У меня страшно болит спина, и я бы хотел вернуться в свой номер в гостинице как можно быстрее. Ладно, как скажешь. Я тоже предпочитал решать дела побыстрее. Смотри, у тебя осталось 10 человек бойцов, На ваш пять машин этого, как ни крути, будет мало. При этом выжили сильные, удачливые бойцы. Может быть, пора вам немного остепенниться и осесть? Я предлагаю тебе присоединиться ко мне. Как видишь, тут организуется новая укрепленная база. Рядом офигенный промышленный центр. После того, как ликвидируем рейдеров, будет вновь торговый маршрут, на котором всегда нужны будут конвойники, плюс всегда нужно будет оборонять эту базу. «Для начала я дам тебе статус, скажем, младшего офицера, и ты будешь командовать обороной базы. Дальше поднаберем тебе еще людей и вычистим ближайшие логово монстров. Опыта, денег и прочего будет море. Может быть, это ваш новый шанс? Подумай». «Хм, я должен поразмыслить над этим». Глаза его заинтересованно блеснули, но сразу соглашаться Гор не торопился. «Вновь ты приходишь с предложением, от которого трудно отказаться. Мы тут поболтали с твоими хм, людьми». «Ты один из тех самых легендарных первых?» «Я не знаю, Гор», — я пожал плечами, в который раз радуясь удачной предыстории. «Меня убили и сработала крайне редкая способность — второе дыхание. Она обнуляет прогресс уровней, не убирая наработанные навыки и очищает память. Но, судя по реакции техники первых, да, я один из них». «Поработать с одним из вас — это действительно отличная возможность». Теперь Гор не торопился уходить, даже взялся за второй стакан пива. «Ты в курсе, что существуют разнообразные бункеры первых, которые практически невозможно вскрыть, набитые элитным оружием и снаряжением?» Я рассмеялся с некоторой долей сарказма. Знал бы он. Впрочем, почему нет? Сейчас узнает. «Бункер первых — это всего лишь резервный склад, и оказаться там может что угодно, Гор. Все наши пушки и прочие игрушки были с одного такого склада, и, уверяю, я забрал оттуда самое приличное». «Все равно...» Наемник пожал плечами и наклонился чуть ближе. «Вот ты в курсе, сколько стоит одна импульсная винтовка?» Не интересовался, я их просто приныкал. Теперь рассмеялся гор. Расхохотался, заливисто и явно от души. Даже хлопнул себя ладонью по колену, а успокоившись, покачал головой. «Стас, ты интересный человек. Знаешь, как часто можно найти такую винтовку? Лично я видел только на картинках, Но, говорят, в Изборе одна продается. Ценник почти в 10 миллионов. Они все имеют модуль скалирования по уровню. Ты в курсе? Я честно скажу, я не читал внимательно характеристики винтовок и теперь со стыдом признал, что идиот. У них в описании это шло третичной характеристикой. Я просто не обратил вообще внимания на это. Хотя стоило бы. Скалирование по уровню – штука реально роскошная. Достал одну из инвентаря и швырнул ее гору. «Дарю!» «Э, ты не путаешь?» — уточнил он. «Это же целое состояние!» «Да плевать!» — с некоторой досадой отозвался я и признал. «Если бы ты не сказал мне, я бы просто забыл про них еще через пару дней, потом перегрузил куда-нибудь и забыл опять. Ладно, давай, что ли, вернемся к остальным. Нам есть что отпраздновать». Мы переползли к пересевшим к краю стола ребятам и налегли на принесенное как раз пиво. Спустя час Пьянка шла по накатанной, но я пивом не слишком увлекался, похмелье бы тут чувствовалось как настоящее, а у меня слишком много дел, чтобы тратить время на возвращение из Алкамира в мир живых. К тому же настроение было вполне радужным, так что отдельного допинга было и не нужно. Умеренно пил не только я. Гор был молчалив и задумчив, и все крутил перед собой импульсную винтовку, едва прикладываясь к стакану, кажется даже одному из тех, что приносили из бара с самого начала. Наконец, поймав мой взгляд, он сказал, «Командир, наверное, я согласен. Предложу сейчас это ребятам, но подозреваю, что после твоих щедрых выплат и вот этого вот», он глазами указал на винтовку, «плюс воин дорог, плюс один из первых, они вряд ли откажутся войти в легенду». Когти с интересом начали поворачиваться к нам. В целом они все то время, что мы пили пиво, косились то на горы с его подарком, то на меня, но первыми вопросы не задавали». Все-таки дисциплина в отряде была на уровне, и на трезвую голову, и в целом, на не очень. Кстати, я заметил, что буквально за сутки на базе Егор начал вести себя более... Человечно, что ли? Как будто ИИ, -И, отвечающий за него, начал обучаться. Посмотрим, что будет дальше. ха хм когти, я вас ненавижу!» Гор встал сам и поднял бокал. «Мы отлично потрудились!» Его ребята дружно подняли бокалы а за ними следом имбьюты, которые, похоже, готовы были ввязаться в любую движуху. Наемники гаркнули в ответ своему командиру. «Мир друзьям! Смерть врагам!» «Однако...» — Гор вновь повысил голос, привлекая внимание. Наш работодатель сделал мне еще одно заманчивое предложение. Так уж вышло, что мы, не зная того, работали на одного из первых человека, основавшего вот эту базу и командира подразделения рейнджеров одинокой звезды, рейнджера Блю Крейна. Собственно, Мерлин, воин дорог, предлагает нам присоединиться к рейнджерам и развить базу в полноценный торгово-ремонтный форпост». «Учитывая, что рядом Радштаун и его оружейные производства, мы точно всегда будем с огромным куском мяса на нашем хлебе. Что скажете, бойцы?» «Да! Отлично! За!» Разогретые пивом и совместной победой, ребята и правда не стали отказываться. Так просто когти легко стали подразделением «Коготь рейнджеров Блю Я не стал морочиться со званиями для них, просто дал гору статус лейтенанта и права на подъем до званий ниже офицерского на одно. Дальше пусть разбирается сам, а я заодно понаблюдаю. Потом была еще пара часов возлияний. Хозяин бара боролся на руках с моими мьютами и побеждал. Собственно, он победил пол бара. пришлось таки вмешаться. Параметр сил у него был точно высоченный, но не выше, чем мой. Поэтому в состязании я вписался с удовольствием, покрасовался немного и честно победил под восторги окружающих. Потом мы с барменом пили мировую. Эдик оказался бывшим бойцом спецназа Галера, но после тяжелого ранения его списали, выдав весьма приличную компенсацию. Он попытался открыть бар на Перегоне, но там была слишком высокая конкуренция. А потом стало известно, что рейнджеры потеснили Лютерана с области Блю-Крейн и основали там новую базу. И он решил рискнуть, попробовать на новом месте. На мой вкус, идея была отличной. Чему-чему, Абару я всегда рад. Настолько, что даже готов был в меру разумного помочь с его развитием. Сговорились мы на обновлении периметра, так, чтобы Молли оказалась внутри его, а не снаружи, и на этом, пожав руки, мы разошлись. Мне еще предстояло решить пару насущных проблем. Нужно было организовать рейд за роботами и запчастями для начала, проверить показатели базы и готовиться к проникновению в лаборатории. Для этого нужен был шакал, так не вовремя ушедший в реал, но у меня появился план, как с ним связаться, даже не имея возможности выйти из игры. Но для этого надо точно оказаться там, где не окажется чужих глаз.